Наряду с обсуждающимися и разбирающимися здесь философскими вопросами, с некоторых пор меня сочли достаточно созревшей для участия в этих обсуждениях, часто приходится рассматривать и решать также вопросы, связанные с человеческими переживаниями. Ведь в попытках приобрести сторонников во внешнем мире нам нередко случается встречать помощь или противодействие таких страстей, как любовь, ненависть, ревность. Через посредство сына, а иногда и лично, выдавая себя за гадалку или ясновидящую, которой так интересуют придворных дам, я часто встречалась с принцессой Амалией Прусской, с привлекательной, но несчастной принцессой Кульмбахской и, наконец, с юной Марк графиней Байрыцкой, сестрой Фридриха. Нам приходилось завоевывать этих женщин больше сердцем, нежели умом. Смею сказать, что я добросовестно старалась привлечь их к нам и достигла цели. Но сейчас я хочу говорить с вами не об этой стороне моей жизни. В своей будущей деятельности вы найдете мой след и продолжите то, что начала я. Я хочу рассказать вам об Альберте. Рассказать о той стороне его существования, которая вам неизвестна. У нас есть еще время». Уделите мне немного внимания, и вы поймете, каким образом в той ужасной и странной жизни, которую я себе создала, мне, наконец, удалось познать радость материнской любви. Глава 34. Благодаря стараниям Маркуса, осведомлявшего меня о мельчайших подробностях событий, происходивших в замке Исполинов, я узнала о решении семьи, отправить Альберта путешествовать, о выбранном для него маршруте, и немедленно помчалась в те же края, чтобы встретиться с ним. Я имею в виду тот период странствий, о котором только что вам рассказала, и нередко Маркус сопровождал меня. Гувернер и слуга, которых послали с Альбертом, никогда не видели меня, и поэтому я не боялась попасться им на глаза. Мне так не терпелось увидеть моего сына,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 был уже страстным, неисправимым еретиком. Меня немного пугал приставленный к нему гувернер-изуит. Я опасалась, что, подойдя к сыну, буду сразу замечена этим неутомимым Аргусом, что он будет чинить мне всевозможные препятствия. Но вскоре я убедила, что недостойный Аббат не заботился даже о здоровье Альберта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 и придававшим мне вид итальянки из простонародья. Когда он вышел, я невольно шагнул ему навстречу. Он остановился и, приняв меня за нищенку, наугад вынул из кармана золотую монету и протянул ее мне. Ах, с какой гордостью, с какой признательностью приняла я это подаяние! Взгляните, Консуэла, это венецианский цехин, Я велела просверлить в нем дырочку, вдела в него цепочку и всегда ношу на груди как драгоценность, как реликвию. С тех пор этот подарок, освещенный рукой моего сына, никогда меня не покидает. Не совладав со своим волнением, я схватила эту дорогую руку и прижала ее к губам. Он с испугом отдернул руку. Она была влажной от моих слез. «Что вы делаете, женщина?» — сказал он. И его чистый, звучный голос отдался в самой глубине моего сердца. «Почему благословляете меня за столь ничтожный дар? Должны быть вы очень несчастны, ведь я дал вам так мало. Что нужно сделать, чтобы вы перестали страдать? Скажите. Я хочу утешить вас и надеюсь, что это будет в моих силах» и, не глядя, он вынул все золото, какое при нем было. «Ты дал мне достаточно, добрый юноша», — ответила я. «Больше мне не нужно». «Тогда почему вы плачете?» — спросил он, пораженный рыданиями, от которых я задыхалась. «Значит, у вас есть горе, которому бессильно помочь мои деньги». «Нет, я плачу от умиления и от радости», — ответила я. От радости? Значит, бывают слезы радости? И столько слез из золотой монеты? О, человеческая нищета! Женщина, прошу тебя, возьми все, только не плачь от радости. Подумай о твоих братьях-бедняках. Их так много, они так унижены, так жалки, а облегчить участь всех я бессилен. Он ушел, вздыхая. Боясь выдать себя, я не решила следовать за ним.